Торговый дом Петя Козырьков Мы уже стали забывать о тех трудностях, с которыми сопряжено добывание денег до послезавтра. В свое время до революции, которая поставила все вверх ногами, это было самое трудное, требующее большой сноровки искусства. Подходил один знакомый к другому и краснея, запинаясь и желая. Провалиться сквозь землю тихим, умирающим голосом спрашивал, э, «Не можете ли вы одолжить мне пятьдесят рублей на две недели?» «Знаете что?» — находчиво возражал капиталист. «Я лучше одолжу вам два рубля на пятьдесят недель». Иногда ловили на ошеломляющей неожиданности. «Послушай», — запыхавшись, подлетал один к другому, «нет ли у тебя двухгривенного с дырочкой?» «М-м-м, — растерянно бормотал спрашиваемый. «Вот, без дырочки есть». «Ну, черт с тобой, все равно, давай без дырочки». И, выхватив у столку с толку простака серебряный двугривенный, исчезал с ним. Были случаи и явно безнадежные. «Что это у вас? Новая сторублевка? Хм, вы знаете, моя жена еще таких не видела. Дайте-ка снесу, покажу ей». «Да вы не бойтесь, верну! Дня через три-четыре встретимся и верну!» А вот случай, чрезвычайно умилительный по своей беспочвенности. «Что это вы все в землю смотрите?» «А? А полтинник ищу. Обронили, что ли?» «Я? Нет. Но я думаю, может, кто другой обронил?» Ах, с каким трудом раньше давали взаймы! По свидетельству старинных летописцев да позволено нам будет выразиться по церковно -славянски. Это было дело великого поту. Должник приступал к этой несложной операции будто к операции собственного аппендицита, дрожа, заикаясь и спотыкаясь. Заимодавец с наглостью и развязностью, необычайный, неслыханной третировал несчастного каналью, задавая ему ряд глупых вопросов и одаривая его попутно ни к черту негодными советами. «А? Что? Да. Взаймы просите. Вы что ж думаете, что у меня денежный завод, что ли? Нужно жить экономнее, молодой человек, сообразуясь с вашими средствами. Если бы я еще сам печатал деньги, тогда другое дело. А то ведь я их не печатаю, не правда ли? Чего вы там бормочете? А? Что? Ничего не понимаю». Фу, какое было гадкое чувство. А теперь у нас в России настал подлинный золотой век. А? Что? Просите семь тысяч? На какой же это счет семь тысяч? Не буду же я ради вас менять в лавочке десятитысячную. Или берите целиком десятитысячную, или подите к черту. Очень вам благодарен. Поверьте, что я на будущей неделе сейчас же. Ладно, ладно, не отнимайте времени пустяками. Ей-богу, я как только получу от папы деньги да отстанете вы от меня или нет действительно нашел о какой дряни разговаривать поверьте я никогда не забуду вашей вашего а чтоб ты провалился не перестанешь приставать выхвачу обратно бумажку и порву на кусочки однако такое одолжение так выручили сразу видно что это старозаветный допотопный да должник новый возьмет и даже не почешется а если вся требуемая сумма Тысяча или две, так он это сделает мимоходом, будто летя по своим делам на чужой сапог сплюнул. «Сколько стоят папиросы? Две тысячи? Сеня, заплати, у меня нет мелких. Как-нибудь сочтемся, а не сочтемся, так и неважно». И Сеня платит, и Сеня смеется, распялив рот, не менее весело, чем жизнерадостный курильщик. Позвольте рассказать об операции, которую любой из читателей может проделать в любой день недели и которая, тем не менее, несет благосостояние на всю остальную жизнь. Один ушибленный жизнью молодой человек по имени Петя Козырьков, не имея ни гроша в кармане, лежал в своей убогой комнате на кровати и слушал через перегородку, как его чистила квартирная хозяйка. И черт его знает, что это за человек! Другие, как люди, спекулируют, хлопочут, торгуют, миллионы в месяц зарабатывают, а этот? И знакомства есть всякие, и все. А черт его знает, какой неудалый. Слушайте, вы, еще месяц я вас держу и кормлю, потому что я вашу покойную маму знала, а через месяц со всеми бибехами вон к чертям свинячим. Вот мое такое благородное и честное слово. А надо сказать, Петя не зря лежал. Он дни и ночи обдумывал один проект. Теперь же, услышав ультиматум, дарующий ему совершенно точно один месяц обеспеченной пищей и кровом жизни, Петя взвился на дыбы, как молодой конь, и, неся в уме уже выкристаллизованное решение, помчался на Нахимовский проспект. Известно, что Нахимовский проспект — это все равно, что Невский проспект. Нет такого человека, который два-три раза в день не прошелся бы по нему. И вот на этом свойстве Нахимовского построил Петя свою грандиозную задачу. Встал у окна гастрономического магазина Ичаджика и кефели небрежно опершись о медный пруд у витрины, и стал ждать. Ровно через три минуты прошел первый знакомый. — Афанасий Афанасьевич, сколько лет, сколько зим! Голубчик, у меня к вам просьба, дайте десять тысяч. Не захватил с собой бумажника, а нужно свечей купить. «Да? Сделайте ваше такое одолжение, пожалуйста. Что поделываете?» «Так, кое-чего. Спасибо, встречу отдам. Ну, какие глупости, будьте здоровы. Почин, говорят, дороже денег». Через полчаса у Пети было уже семьдесят тысяч, а через четыре часа — шестьсот. Это была, правда, скучная работа, но Петя для развлечения варьировал ее детали то ему нужно было купить не свечей, а винограду для именинницы, то ему предлагали приобрести очень миленькое колечко за триста тысяч и не хватало десяти. Короче говоря, к шести часам вечера Петя встретил и задержал на минутку сто знакомых, что составляло по самой простой арифметике миллион. Пересчитал Петя добычу, сладко и облегченно вздохнул и умчался в кафе. Уверенно подошел к одному занятому столику – «Сгущённое молоко есть?» «Сколько надо?» «А почём?» «Оптом две тысячи». «Пятьсот коробок». «Ладно, завтра утром на склад». Свёз Петя пятьсот коробок домой, сунул их под кровать, лёг на кровать, и начался для него месяц самой сладкой жизни. Дни и ночи лежал он на кровати, этот умный Петя, и чувствовал он, что в это самое время под ним совершается... Таинственный и чудесный процесс постепенного, но верного обогащения его сгущенным швейцарским молоком, не исследованный еще новыми экономистами процесс набухания и развития. И ровно через месяц слез Петя с кровати, пошел в кафе и, усевшись за столик, громогласно сказал «Есть пятьсот банок сгущенного молока, продаю». Налетели, как саранча. «Почем?» «А сколько дадите?» «По четыре». «По шесть дайте». «По пять». «Сделано». Получил Петя два с половиной миллиона, расплатился с добросердечной хозяйкой, пошел на Нахимовский, стал на то же место и принялся ловить своих взаимодавцев. «Афанасий Иванович, сколько лет, сколько зим? Что-то я вас не видел давно, а? Там за мной должок, вот, получите». «Ну, что за глупости, стоит ли беспокоиться? Я, признаться, и забыл». «Ну, спасибо. Ну, что поделываете?» «Так, кое-чего». А, «Александр Абрамович, одну минутку, здравствуйте. Там за мной должок?» «Ну, какой вздор. Спасибо. Что это за деньги? Хе -хе, одни слезы». «Ну, все-таки». До вечера простоял у магазина и чаджика, и кефели честный Петя. И на другой день купил на оставшийся миллион спичек и папирос. Сунул их под кровать, сам лег на кровать и так далее. Если вы, читатель, ходите по Нахимовскому, а живя в Севастополе вы не можете избежать этого, вы должны заметить большой магазин, заваленный товарами, а над огромным окном золоченая вывеска. Торговый дом Пётр Козырьков. Мануфактура и табачные изделия. Опт.